Вельгельм, при котором я имел право состоять как писец, усадил меня на миноритской стороне. Тут же были и Михаил с его людьми, и францисканцы от авиньонского двора. Так было устроено нарочно, чтобы встреча выглядела не побоищем французов с итальянцами, а ученым диспутом между защитниками францисканской точки зрения и критиками этой точки зрения». При этом объединяла одних с другими, разумеется, чистая католическая верность папскому престолу. С Михаилом Цезенским были брат Арнальдо Квитанский, брат Гугон из Новокастра и брат Вильгельм Алнуик, принявший сторону Перджийского капитула, а кроме того епископ Кафы и Беренгар Талони, банаграция Бергамский и прочие минориты от авиньонского двора. С противоположной стороны восседали Лаврентий де Коалькон, бакалавр из авиньона, епископ подуанский Иоанн Д'Анно, доктор теологии из Парижа. Рядом с Бернардом Ги, молчаливым и напряженным, сидел доминиканец Иоанн де Бон, которого звали в Италии Джованни Д'Альбена, Он, как объяснил мне Вильгельм, много лет назад работал инквизитором в Нарбонне, где осудил множество бегинов и бедных нищих. Но поскольку верша суд и расправу он объявлял одним из признаков ереси разговоры о бедности Христа, против него вдруг восстал Беренгар Талони, лектор одного из монастырей в том же городе, и пожаловался папе. В сказанную пору Иоанн не имел еще твердого мнения по этому вопросу и вызвал обоих ко двору, где между ними состоялась дискуссия, не давшая определенных результатов. После этого францисканцы выработали свою точку зрения, о которой я рассказывал на перуджийском капитуле. От авиньонцев, кроме перечисленных, были еще и другие представители, как, например, епископ Иоанн. Алборея. Заседание открыл Аббон. Он шёл нужным освежить в памяти собравшихся недавние события. Он напомнил, что в год Господень 1322 генеральный капитул братьев миноритов, собравшись в Перудже под председательством Михаила Цезенского, постановил, по зрелом и серьёзном размышлении, что Христос, дабы составить пример совершенной жизни, И апостолы, дабы сообразоваться с учением Христа, никогда и ни под каким видом не имели в общей собственности никаких вещей и ничем не обладали, не как владельцы, не как управители. И на этой истине основывается вера чистая, католическая, что легко доказуема множественными цитациями из канонических книг. Посему представляется как святым, так и достохвальным отказ от права собственности на любые вещи. И именно этого правила святости придерживались первооснователи Действенной Церкви. Далее он указал, что того же правила святости придерживались и Венский Собор в 1312 году, и сам Папа Иоанн в 1317 году в конституции статуса братьев-миноритов, начинающейся словами «гуарундам экзигит», где он оценивает резолюции Венского собора как набожные, ясные, твердые и зрелые. Посему перуджийский капитул, полагая, что те позиции, которые в полном соответствии со священным вероучением всегда считались заверными, и при апостольском престоле надлежит всемерно и повсеместно утверждать, и что никогда, ни при каких обстоятельствах не следует уклоняться от указанной престолом линии, основываясь именно на этих положениях, капитул ограничился тем, что узаконил официально принятые решения и заверил их подписями таких знатных теологов, как провинциалы и министры ордена брат Вильгельм Английский, брат Генрих Германский, брат Арнольд Аквитанский. В подписании документа также приняли участие брат Николай, министр французского отделения, брат Вильгельм Блок, бакалавр и генеральный министр, и четыре провинциальных министра, брат Фома из Болонии, брат пётр из провинции Святого Франциска, Брат Фердинанд из Костелло и брат Симон из Тура».